Глава девятая. Принцесса в башне. Не дурак. Дурак вы сейчас, Виктор Сергеевич, когда сидите себе в башне, как долбаная принцесса Рапунцель, и ждете или дракона, или принца. А вы на секунду здоровый и крепкий мужчина в самом соку. Вы еще можете принести пользу миру, причем именно там, где хотели. Вы хотели работающего на полную мощь завода? Я назначаю вас директором обратно. Котляров прищурился. «Чего?» «Я назначаю вас директором и прошу проследить за тем, чтобы вы контролировали инвестора». «Какого еще инвестора? Он недоверчиво сощурился». «Ты фантазируешь сейчас? Или нашел местные грибы, и не все они были съестные?» «Нет, я нашел нужных людей. Диверсифицированный холдинг, московский». Они равномерно распределяют вклады и запускают производственные процессы в разных регионах. Ни хайп, ни пирамида, реальный сектор экономики, вы про них не слышали, потому что они не любят шумиху. Они не пытаются заработать быстрых денег, а наоборот, любят работать в долгую и без лишней огласки. Да ну? И ты просто позвонил по телефону горячей линии и все? Ну, не все так просто, конечно. Скажем так, у меня приятель есть. Я начал импровизировать, прикрывая истину полуправдой. Мы служили вместе. У него дед в финнадзоре работает, связи есть, достаточные, чтобы люди посмотрели перспективы. В общем, сегодня был представитель их конторы, все посмотрел и пощупал. Они готовы все запустить. Они жмоты, конечно, и новые здания строить с нуля не готовы, но оборудование завезут новое, Карьер глиняный расконсервируют. В общем, будет завод. Котлеров смотрел на меня, как на фокусника, который достал кролика из шляпы. Но кролик обернулся удавом и цапнул самого фокусника. «Вот когда ты говоришь, что капиталисты жадные, тут я тебе верю. Как ты такое провернул, почтальон?» «Еще не провернул. Это только первый шаг. Результатом будет работающий завод. А пока только начало долгого пути». Но ты смог большую работу провести, прямо не верится. Я умный. А зачем тогда почтальоном работаешь, если умный? Саркастически спросил он. Виктор Сергеевич, вы сейчас оскорбляете всех работников Почты России. Я сделал обиженное лицо. Почему умный не может там работать? Я работаю, получаю зарплату, общаюсь с людьми. Уже, наверное, со всеми жителями знаком. Денег мне хватает. «Начальница меня поддерживает. Чем я глупый?» «И потом, хотите объективный показатель интеллекта?» Меня полиция не стала сажать, когда я рассказал, что стрелял в Шарпея. Они посмотрели на меня и написали, что это была необходимая оборона. «Ладно», — махнул он рукой, — «вернемся к капиталистам. Они могут обмануть. Тебя они обманут точно, ты же в бизнесе ноль». «Это уж точно, покорно согласился я». Обжучат, как дитя малое. Поэтому я прошу вашей помощи. Вы снова станете директором завода. Официально. И будете в четыре глаза смотреть, чтобы они свои обязательства выполнили и завод запустили. Они набрали кредитов, вывели деньги и сбежали. Деньги их, здание и земля в собственности завода, то есть моей. А нам с вами небольшой процент с прибыли и зарплата. Нам... «Один я не справлюсь, значит, мы на процентах», — кивнул я. «Вы старше меня и умнее в этих делах, вы знаете каждую трещину в этих стенах». Лесть — штука примитивная, но она сработала. Я видел, как в нем просыпается интерес, огонек жизни, цель. Ему надоело сидеть в башне и жалеть себя. Месть уплывала, как туман. Она не до конца отпустила его, но на это потребуются годы. Но больше эта месть не является управляющим фактором, основным двигателем его мышления и действия. Котлярову хотелось вернуться к созиданию, к самореализации. «Ладно», — буркнул он, делая серьезное лицо, стараясь скрыть довольство. «Помогу». «Так уж и быть. Но только ради того, чтобы ты завод не просрал окончательно». «Отлично», — я хлопнул по столу ладонью. А могу я вас тогда просить вернуться в Колдухин? Не сегодня, так, через пару дней. Так сказать, проявить себя из тумана. Котляров помрачнел. Черт, а вот тут не все так просто. Перед ханом неудобно. Он меня наверняка искал. К тому же я ему за последний ремонт грузовика должен денег. Некрасиво. Там сумма небольшая, 65 тысяч всего, но для меня сейчас неподъемная. Я просто спрятался, пропал. Мне было наплевать на долги. Я умирать и убивать шел. А теперь я словно сжег мосты. «Мосты строят новые, это нормально. Я попробую взять на себя смелость и дать вам совет», — сказал я. «Поступите, как настоящий мужчина. Соврите». «Чего?» «Если скажете правду, что в трубе сидели, то он решит, что вы шибанулись. Если ничего не скажете, то будет злиться». «Вы же знаете хана?» «Я чуть-чуть знаю, и мне кажется, он человек гневливый. Поэтому соврите». «Красиво и правдоподобно». «Скажите, что попали в Передрягу в Беларуси. Там общих баз данных с нашими нет. Проверить сложно. Скажите, что перевозили грузы к польской границе, поспорили с местным гаишником, слово за слово, мордой по столу, влетели на полгода за хулиганство. Вот недавно освободились, депортировали на родину и пальцем погрозили». «Вид у вас бледный, на дошараках и без солнца вы реально как зэк выглядите». «Вадим, то, что ты рассказываешь, — это какая-то дичь». Скептически покачал он головой. «Кто в это поверит?» «А думаете, версия, что вы сидели тут полгода, изображая киллера Филина, более правдоподобна?» «Люди склонны верить в простые житейские истории про дурацкие поступки, несчастные случаи и драки. Извинитесь, что задержали оплату, отдайте деньги». «Есть у вас шестьдесят тысяч?» «Нет». Он опустил глаза. Так уж вышло, на консервы, телефон и пистолет потратил. Куда ты его дел, кстати? Полиции сдал, само собой. «А, ну да. В общем-то, мне кое-какие люди денег должны, но их искать надо». «Я дам вам взаймы сто тысяч», — сказал я. «У меня есть. Я скромный образ жизни веду. Коплю. Отдадите с первых зарплат директора» когда они будут, эти зарплаты. Мы договорились? Я извлек из кармана и отчитал сто тысяч. Деньги я снял на расходники и мелочь по стройматериалам для ДК. Котлеров посмотрел на деньги, потом на меня. Взял. Ладно, на это я соглашусь, но постараюсь вернуть побыстрее. Спасибо, почта. Да, добавил я, собираюсь уходить. Если вы забыли, то мы с вами официально не знакомы. «Когда вы вернетесь в Колдухин, придете на почту, познакомитесь со мной заново. Хорошо?» «И вот еще что. Никто, слышите, никто не должен знать, что я владелец завода и акционер. Это наш с вами секрет. Вы директор, я почтальон». «Вот ты жук, конечно», — хмыкнул он. «Ладно, конспирация, значит. Но я посмотрю, любишь ты тайны, почтальон?» «Я попрощался с ним и ушел» оставив его с новыми для него вводными и местом для шага вперед. Начал спуск вниз, в сырую темноту, оставляя наверху человека, у которого, как и заказывал мегалит, снова появился смысл жизни. Заказчик мегалит, ставь галочку, плюс одна исправленная судьба. Обратный путь из башни показался короче, то ли потому, что я был без пакета, то ли потому, что мне хотелось поскорее оказаться дома. Я вынырнул из канализационного люка, как вьетконговец из нор под джунглями, отфыркиваясь от запаха сырости и плесени. Ночь была тихой, но не беззвучной. Над головами, залихватски ухнув, пролетел филин. Ветер шуршал густыми зарослями камыша на берегу озера. У своей буханки я заметил движение. Тень. Щуплая, дерганная человеческая фигура, которая ошивалась вокруг моей машины как ворованный кот. Рука незнакомца подергала дверную ручку. Я вылетел из кустов бузины бесшумно, как ниндзя. В два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние. Схватил парня за шкирку и рывком впечатал его лицом в борт уазика. Железо глухо отозвалось. — А ну, сказывай, тать, безутайки! утайки! Чьих будешь? — рявкнул я, входя в роль. — Тфу, То есть, пацанчик! «Ты кто такой нахрен? И что забыл о моей колеснице, то есть буханке?» Парень дернулся, попытался вырваться, но я держал крепко. Он был жилистым, но слабее меня, одетым в какую-то балахонистую куртку, которая была ему велика, размера на три. «Да ты успокойся!» — засипел он, пытаясь повернуть голову. «Успокойся, дядя! Я просто гулял!» Гулял он, я сильнее прижал его к машине. «После заката? На заброшенном заводе? Чё ты мне втираешь? Тоже мне маршрут для мациона!» «А кто тут ручки дергал от моего лимузина? Думал открыто?» «Да не дергал я!» — заныл он. «Я просто посмотрел! Интересно же! Сел бы погреться! Тут машины никогда не паркуются! А почему ты вообще заставляешь меня оправдываться?» «Потому что я сильнее и прижимаю тебя мордой к машине, вот почему!» «Дядь, ну успокойся! Я просто тут живу, на заводе!» Я ослабил хватку, но не отпустил. «Живешь? Ты из этих? Сектант и шизик?» Парень наконец извернулся и посмотрел на меня. Лицо молодое, острое, с темными кругами под глазами и нездоровым блеском в зрачках. Но не фанатичным, а скорее усталым. «Я не шизик!» — угрюмо буркнул он, ладонью потирая придавленную щеку и вообще не верю в их муть про Кроноса и Конец Света. Я просто наркоман бывший, в завязке, как и ты, судя по дредам. Я не наркоман, огрызнулся я. дреды это философское течение среди работников почты, пока что малочисленное, а не диагноз. А вот ты, значит, решил среди сектантов реабилитацию пройти? Ну, типа того. рихаб на минималках. Бесплатно, забавно, отвлекает. Я отпустил его, а он отряхнул куртку, стараясь сохранить остатки достоинства. Меня Руслан зовут, а ты? представился он. Вадим, ответил я, почтальон я местный. Руслан хмыкнул. Почтальон террорист. А, это тебя, Кронос, поймал недавно. Меня, а то кого же? А много ваших осталось? спросил я, кивнув в сторону темнеющего административного корпуса после того, как ваш гуру перешел на сторону заключенных канала армейцев. «Тринадцать человек, ВБК, считая твоего покорного слугу», — ответил Руслан. «Сидят, как мыши. Не знают, что делать. Кроноса обратно ждут. Свято верят, что он использует свои мистические способности и вернется в сияние прожекторов снова вести паству к светлому будущему». «Ему запретят колдовать лет на десять», — усмехнулся я а его прожектора будут совсем другие, на вышках. Да я понял уже, я же не такой идиот, как остальные. Я посмотрел на Руслана внимательнее. Он не выглядел потерянным, как те, о ком говорил Мегалит. В нем была какая-то циничная искра выживания. Все там такие пришибленные абсолютоверцы, или есть нормальные, как ты, Руслан? Нормальные понятие относительное, Вадим. Философски заметил парень, доставая сигарету. Я, например, сюда пришел, потому что решил, что тут неплохой бесплатный рехаб с полным пансионом. Думал, природа, свежий воздух, работа на грядках, с девками-сектантками познакомлюсь. Они ж обычно доступные, сестры по любви и все такое. А оказалось, он сплюнул, девок тут нет, только тетки страшные и злобные. Секс не запрещен, но приставал ко мне только один пузатый мужик, а кормят каким-то рисом без соли и шпинатом. «Оказалось, они веганы, хреновы. Я тут с голодухи пух». «А чего не уехал, раз все так плохо?» – спросил я. «Или было запрещено? Типа тоталитарное? А если так, то теперь-то охраны нет?» «Мне некуда», – просто ответил Руслан. «Дома меня не ждут. Родители из дома выгнали, когда я батину машину продал и на наркоту спустил. К тому же микрокредиты, долги, там дружки старые» которые сразу дозу предложат. А мне такого не надо. Я реально соскочить хочу. А денег на нормальную клинику нет. И не было никогда. Вот и сижу тут. У нас остались запасы риса». Он говорил искренне и, как мне показалось, не врал. «Иногда человек не уходит не потому, что ему нравится то, где он находится, а потому, что ему просто некуда идти, ресурса нет. Слушай меня, Руслан». Сказал я серьезно, передай своим, тем, кто продолжает жить голубыми мечтами о Кроносе, что пора валить, у завода новый владелец, а договор аренды расторгнут. Им пофигу договор аренды, пожал плечами Руслан. Они фанатики, они скажут, это испытание веры. Хорошо, тогда скажи им... Я на секунду задумался, подбирая аргумент для суеверных. Скажи им, что видел здесь почтальона, то есть меня. И этот почтальон сказал, что пойдет к цыганам в соседнее село. И цыгане нашлют на это место цыганское проклятие. Страшное, чтобы волосы на филейной части зашевелились. Руслан усмехнулся. Смех у него был лающий, кашляющий. — Ну ты даешь, Вадим, проклятие. Ладно, ладно, скажу, только не бей. Вряд ли поможет, но раз ты так вежливо просишь, скажу. Я открыл дверь буханки и попрощался. «Бывай, Руслан, и не нарывайся на неприятности. Я не угрожаю. Просто мне кажется, ты человек слегка шальной». «Да понял я, понял». Он поднял руки в примиряющем жесте. «Мир, труд, май». Он развернулся и побрел обратно к темному зданию АБК, растворяясь в ночи. Я смотрел ему вслед. «Тринадцать человек. Чертова дюжина. Ну, попробую что-то с ними сделать». «Домой я приехал, когда поселок уже отходил ко сну, и только собаки лениво перегавкивались через заборы», сообщая друг другу последние сплетни. Буханка замерла у заборчика. Въезда к самому дому у меня пока не было, но я собирался его сделать, превратив бывшую территорию огорода перед домом во двор с навесом для машины. Выгрузка двухметрового холодильника «Атлант» в одиночку — это отдельный вид спорта, который стоило бы включить в олимпийскую программу. Он был не столько тяжелым, сколько габаритным и неухватистым. Советский тетрис с элементами тяжелой атлетики. Подцепить, наклонить, подставить спину, задрав руки за спину, чтобы груз не уполз, протащить через узкую калитку, не ободрав бока, затащить на крыльцо. Я пыхтел, ругался шепотом, чтобы не разбудить соседей стал плавно ронять короб в дверной проем, потому что его ширина не позволяла мне пройти вместе с коробом. Холодильник ожидаемо застрял в двери на уровне пояса. Мне удалось развернуть его уже внутри дома, проталкивая внутрь и проделать достаточно трудный путь по дому до основной комнаты, где я планировал его установить. Когда я начал его распаковывать, то картон и пенопласт заняли весь дом. Наконец, белый гигант, сверкая девственной эмалью, встал на свое место, заняв в доме центральное место. Вообще в доме была кухня, но при этом печь выходила и на кухню, и в зал. Именно в зале стояли два стола, образующие кухонную поверхность. Ну и что самое главное, в зале была единственная в хозяйстве раковина с проточной водой. То есть фактически Степка готовил в зале, там же ел, пока смотрел телевизор. Его телевизор, кстати, отказался включаться, так что покупка нового — следующий шаг по обустройству дома. Картон я сложил, как и пенопластовые элементы, стянул скотчем и вынес на крыльцо. Я снял последние полоски защитного скотча с внутренних перегородок, включил его и насладился мягким, приветливым светом. Теперь я собирался посидеть пару минут, выдохнуть перед тем, как готовить себе ужин, но в дверь постучали. «Уверенно так, по-хозяйским». Матерясь, в этот раз не особенно тихо, я пошел открывать. На пороге стоял дядя Толя, мой сосед, в телогрейке поверх растянутой майки-алкоголички, трениках с вытянутыми коленками и с сияющим лицом человека, который пришел не просто так, а с социальной миссией. «А я как знал, что надо в гости зайти и покупку обмыть», провозгласил он, указывая на картон от новой покупки. После чего не дожидаясь приглашения, переступил через порог и очень скоро оказался около холодильника. Чуйка у меня, Вадим, на такие дела. Сам бы ты с такой задачей не справился. Тут нужен опытный наставник, духовный лидер. Я усмехнулся, вытирая пот со лба. Как тащить так никого? Все спят или умерли. А как выпить? Ты тут как тут, дядя Толя. Прямо телепатия. Обижаешь, начальник. Дядя Толя картинно прижал руку к сердцу. «Я просто не хотел под ногами путаться, мешать производственному процессу. Грузчик, он кто? Он сила и управляющий фактор, а я культура. Ладно, чем сегодня угощаешь?» Он подошел к холодильнику, подсокал языком, открыл дверцу, заглянул в пустую пахнущую пластиком коробку. «Хорош, чертяка, вместительный, сюда можно пол кабана запихать». И еще место под пиво останется. Тебе, Вадим, еще надо телевизор хороший, импортный, мебель новую, особенно кровать, на той, что у тебя только йогой заниматься. Она жесткая, как жизнь. И, в принципе, живи и радуйся. Дом — полная чаша.